Глава пятая. с Земельком взглянула на девушку в скромном зеленом платье. Я вернулась к мисс Лэйн. Она зашла за девочкой в гримерную. Им сказали, что Сара Мессе здесь, но ее тут не было. В комнате лишь одна эта скромная девушка. Мисс Лейн подбежала к ней и крепко обняла. «Сара, дорогая, все хорошо?» «Надеюсь», — грустно ответила она. Мэйзи прищурилась. Это и есть знаменитая мисс Сара Массейн. Она выглядит младше Сарли, будто 17. И совсем не похожа на исполнительницу главной роли. Разве актрисы не носят шелковые платья, бархатные накидки, меха? Мисс Лейн никогда не надела бы такое простое платье. Девушка грустно смотрела в зеркало перед собой, потом повернулась к мисс Лейн. «Больше ничего ведь не произошло?» — с волнением уточнила мисс Лэйн. «Нет», — вдохнула мисс Мисс Эй. «Только вот ко мне зашел руководитель театра и показал это». Она вытащила газету. Одна заметка была отмечена. Мисс Лэн взяла ее и начала читать вслух. «Наши источники в театре сообщили нам, молодые ветреные актрисы, ненадежно». Лишь выбрасываем деньги на дорогущие билеты. Господи, Сара, это какая-то ерунда. Просто сплетни. Зачем ты это читаешь? Мисс Лэн закрыла газету и отшвырнула ее в угол комнаты. Но Мэйзи видела, как она обеспокоена. Руководитель сказал, что это обо мне написали. Что весь Лондон знает, какая ужасная, невыносимая, порчу все представления. Мейзи протянула Мислен чистый носовой платок. Мисс Миссей подняла голову и наконец увидела, что Мейзи тоже здесь. Лотти это та самая девочка? Да, Мэйзи. Ей разрешили несколько недель поработать в театре. Я объяснила всю ситуацию. Мейзи никому ничего не расскажет. Ведь так Мейзи поспешно кивнула. Так, никому ни за что, прошептала она. Такой большой театр немного ее пугал. Казалось, за кулисами царит лабиринт коридоров, маленьких комнат и снова коридоров, и пыли. Но мисс Лейн ей показала его фасад из белого камня с позолоченными статуями, большими афишами с рисунками звезд и выдержками из газет. На одной было написано что мисс Мессей, как сияющая комета, проносится по небесам. Мэйзи это было трудно представить. Сейчас Сара Мессей совсем не сияла. Она была скромной и уставшей, а ее нос ярко-красный. «Спасибо!» – мисс Мессей шмыгнула носом. Она попыталась улыбнуться девочке. Когда она это сделала, то стала более-менее похожа на знаменитую актрису, «Но все равно...» «Ты можешь остаться сегодня вечером?» — спросила мисс Мэзи. «Мне помогала девочка из гардероба. Но сегодня она нужна другим актрисам, а то все жалуются». «Я даже понимаю, почему...» — вздохнула она. «Да, я могу остаться», — согласилась Мези. «Давайте я сейчас уберусь». В гремерной было пыльно, на стульях висела одежда. На длинном столе у зеркала стояла ваза с завядшими цветами. В углу девочка заметила несколько мышиных какашек. Даже если бы здесь было чисто, Мэйзи все равно нашла бы предлог, чтобы остаться. И сейчас, за несколько часов до начала спектакля, в пыльных коридорах уже чувствовалось возбуждение. К тому же Мэйзи было очень жаль Сару. Она выглядела такой печальной и разбитой. «Замечательно!» – согласилась Мисс Лейн. «Мне уже пора на репетицию. Оставлю тебя с Сарой». ты же знаешь, как добраться до дома. Я передам бабушке, что ты будешь попозже». Мейзи кивнула. Когда Мисс Лейн ушла, девочка в волнении гляделась. Она знала дорогу обратно, но никогда не возвращалась так поздно. На самом деле она боялась заснуть в театре ведь тогда придется возвращаться по пустым улицам. Мисс Сара снова улыбнулась, в этот раз как надо. — Наймем тебе Кэп, Мэйзи, я заплачу. Не переживай. Я очень рада, что ты пришла. Лотти не была уверена отпустит для тебя бабушка, но она сказала, что если тебя отпустят, то ты просто меня спасешь. Мэйзи покраснела. — Мисс, «Я сделаю все, что в моих силах», – выпалила она. Девочка подумала, что она просто обязана рассказать эту тайну. Перед ней настоящее преступление. Ее наняли как костюмера, но мисс Лейн хотела, чтобы Мези помогла в расследовании. Ведь девочка почти профессионал. «Все, хватит!» «Нет, чуть туже, Мези. Мэйзи затянула ленты и с удивлением вздохнула. «Вот, правда, мисс Сара, как вы носите такой тугой корсет? В нем ведь дышать невозможно. Я даже задыхаюсь, только глядя на него». Мисс Сара засмеялась. «Ты привыкнешь. Если его чуть-чуть ослабить, я просто не влезу в платье». Мейзи завязала ленты и взяла платье мисс Сары для открывающего представления номера. «Мисс, позвольте мне спросить». Прошептала девочка. Мис Лейн рассказала мне про лорда Тарквини и много другое. Сара кивнула. Знаю, она говорила, ты можешь помочь найти ожерелье. У тебя хорошо получается разгадывать такие дела. Ее лицо потемнело. Правда, я не думаю, что его можно найти. Мейзи, оно пропало больше недели назад. Его точно украли, мрачно сказала Сара. На меня все сильно злятся. Я поняла большую шумиху из-за пропажи. Чуть ли не устроила истерику. Мне очень нравилось ожерелье. Когда я его носила, то думала о Тине. Она улыбнулась в Я сказала, что если его не найдут, я уйду из театра. Сейчас даже не верится, что это мои слова. Я заставила обыскать гримерные, а привратники до сих пор проверяют у всех карманов. Мэйзи тоже в это не верила. не Сара такая милая. Наверняка ожерелье все еще в театре, понадеялась девочка. Сара покачала головой. Я тоже раньше так думала, но жерелье маленькое, его могли спрятать в белье для стирки или просто унесли. Не будет ли мистер Джонс проверять нижние юбки у девушек, так? Да, наверное, так, согласилась Мэйзи. «Мисс Сара, а лорд Тарквини все еще думает, что ожерелье у ювелира?» «Он уехал навестить отца», — быстро ответила Сара и поднесла руки к сердцу, будто пытаясь унять нараставшую внутри панику. «Он хочет рассказать ему про меня, про нас, про свадьбу. Его отец будет в ужасе. Обычно герцоги не женятся на актрисах. Мэйзи показалась» что Сара сейчас заплачет. А когда он вернется, на следующей неделе придется все ему рассказать. Тогда он передумает на мне жениться. Мэйзи сочувствием погладила ее руку. Не говорите так. Может, мы найдем жерелье до его возвращения. Правда, надежды у девочки было немного. Как сказала Сара, его могли уже давно вынести из театра. «Сара, ты это видела?» В дверь заглянула девушка чуть постарше. Она была обеспокоена. «Нет, что такое, ора было?» Мэйзи видела, что кровь отлила от лица Сары. Кожа стала бледно-желтоватой, а пальцами она так сильно вцепилась в спинку стула, что побелели костяшки. «Что случилось?» – прошептала она. Ее зеленые глаза были полны ужаса. Девушка около двери немного помялась. «Извини, мне не стоило так врываться. Я просто увидела и... что увидела?» Сара чуть ли не кричала. Вдруг Мэйзи поняла, что имела в виду Мисс когда говорила о кошмарах, которые могут преследовать актрис. Они ведь постоянно чего-то боятся. Неудивительно, что потерять самообладание так легко. На улице кто-то закрасил красным плакаты, тихо сказала Арабелла и разбил стекло, осколки повсюду. Так, прошептала Сара и вжалась в кресло. Закрасили плакат со мной, да? Грустно добавила она. Моя фотография, отзывы во мне, ничего не осталось. Ничего, ответила Арабелла и потупила взгляд. Ой, не надо было, наверное, говорить тебе об этом. Я бы в любом случае узнала. Сара спрятала лицо в ладони. Меня уволят. Точно уволят. Она шмыгнула носом. Придадут гласности, обо мне напишут в газетах. Это все ожерелье. Это все из-за него отрывисто, говорила она. Я проклят. Мыся беспокойно смотрела на Сару, пытаясь подумать, как ей помочь. Но Рабелла уже присела рядом с ней. Не уволят, это было бы глупо. Арабелла обняла Сару. «Ты права, это все из-за ужасного старого камня. Это его вина», – утешала подругана. Когда Арабела поймала в зеркале взгляд Мэйзи, то словно чего-то испугалась и заторопилась. «Ой, Сара, мне пора». Она быстро встала и неловко погладила Сару по плечу. «Уверена, все наладится». «Так вы рассказали ей про ожерелье?» – задумчиво спросила Мэйзи, закрыв дверь за Арабеллу. Сара шмыгнула носом и кивнулась. «Да, сейчас уже многие знают. В театре ходят слухи, но Арабелла я рассказала сама. После того, как Тимми раскрыл мне правду про ожерелье и про себя, Арабелла застала меня в слезах. Мне пришлось ей все рассказать. Она была так мила, так за меня радовалась». Она верила, что ожерелье скоро найдется, а проклятие просто ерунда, чушь. Но потом начали происходить ужасные вещи. И оказалось, что проклятие — это правда, правда. Мэйзи обеспокоенно на нее посмотрела. Сара серьезно считала, что мисс Лейн проклята. Пера была тоже, но Мэйзи в проклятие не верила. Не думаю, что ожерелье разбило стекло. Или закрасила плакаты мисс Сказал девочка. Даже если оно проклято, Конечно, очень жаль, что оно пропало, И я сделаю все возможное, чтобы его найти. Но все несчастные случаи Происходят на самом деле. Это не привидение, не судьба, не везение. Вас кто-то пытается напугать. Нам надо узнать, кто это, И я вам в этом помогу.